передается по верхнему, видишь, у потолка, проводам в левый отсек, в аккумуляторы и заряжает их. Павлик уже бывал здесь с Маратом, и ничего нового Горелов ему не сообщил. Все это было ему уже известно, но сказать об этом Горелову у него почему-то не хватало духу. Он вежливо кивал головой и в то же время думал о том,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 и даже не догадывался о существовании за последней переборкой еще других отсеков. В нем вдруг разгорелось любопытство, и он сразу забыл о своем намерении уйти. Горелов вошел в новый отсек, согнувшись под невысокой аркой, и позвал. — Входи, Павлик. Здесь не каждому удается побывать. — Входи скорее. — Нельзя. — Нельзя. оставлять дверь открытой. Павлик не заставил себя дважды просить. Едва он вошел в отсек, Горелов нажал кнопку у входа, и дверь быстро задвинулась. Павлик все же успел заметить необычайную толщину переборки, отделявшей этот отсек от остальных помещений подлодки. — Почему вы так быстро закрыли дверь, Федор Михайлович? — спросил Павлик, осматриваясь вокруг.